Перес, региональный инспектор, Гомикава и один из руководителей постоянного комитета Оруэлл. Кроме того, там были еще несколько человек, приглашенных по просьбе Эскобара. Среди них одна женщина. Поздоровавшись со всеми, Рамон прошел в центр комнаты. Миссис Бенвилл, расположившись на стуле, почти у дверей, с интересом следила за ним. «Я знаю, как вам надоели следственные эксперименты», неожиданно улыбнулся Рамон. «Но уверяю вас это в последний раз. Сегодня меня интересует не столько самоубийство, сколько события, происходившие на его фоне. Кстати, кто дежурит в дверях?» «Стейн и Харрисон. Они дежурили и в тот вечер», сказал Оруэлл. «Спасибо. Значит, все в порядке». «Теперь, мадам, я попрошу вас...» «Перейти в комнату, где произошло убийство», — предложил Рамон женщине, — «и взять с собой двух мужчин. Вы будете Эдстромом, а вы возьмете эту камеру и будете фиксировать все на пленку. У нас уже есть специальные камеры во всех кабинетах», — недовольно напомнил Оруэлл. «Я знаю. И все-таки пусть будет еще одна камера. Ведь в день убийства в самой лаборатории камеры не было, правда?» Но они были в коридорах. И, кроме того, специальные датчики моментально подают сигнал опасности, если на этом этаже находится человек без соответствующей карточки. Снова напомнил Оруэлл. Да-да, я помню. У меня почти нет шансов спасти Эдстрема, но я все-таки попытаюсь что-нибудь придумать. Трое работников комитета, выйдя из комнаты, зашагали по коридору. Камеры внимательно следили за ними. Затем все трое вошли в лабораторию. Зажглись камеры, установленные в самих лабораториях. «Давно установлены?» — полюбопытствовал Рамон. «Десять дней назад», — мрачно сказал Орэлл. «Я теперь камерам и датчикам не верю». «Выключите, пожалуйста, эти камеры», — попросил Рамон. «Теперь снова включите. Благодарю вас. Оставайтесь все здесь». Он вышел из комнаты и зашагал по коридору. Камеры еле слышно жужжали. Подняв голову, он посмотрел в объектив, щелкнул пальцем и зашел в лабораторию. В первой комнате, где была лаборатория Вальдрофа, стояла женщина. Во второй, уже приготовив камеры, находился оператор. В третьей лаборатории Эдстрема, имевшей самостоятельный выход в коридор, находился двойник Карла. «Вы занимайтесь своей работой», — потребовал Рамон, — «и закройте дверь. Когда раздастся телефонный звонок, вы поднимите трубку и произнесете те слова, которые написаны у вас на бумаге. Не больше и не меньше. А потом бегом сюда». Прикрыв дверь, он сделал знак оператору. «Подойдите поближе. Нужно, чтобы вы засняли каждую деталь». Затем вышел в лабораторию, где ждала двойник Анны Фрост. Рамон посмотрел на нее и вдруг неожиданно отцепил карточку, висевшую на пиджаке. Тут же раздался вой сирены. Эскобар быстро вышел в коридор, снова нацепив карточку. «Все в порядке!» — крикнул он охранникам и выбежавшим из комнаты Оруэллы и Гомикави. «Возвращайтесь на свои места!» «И позовите сюда Антонио Переса». Оба сотрудника скрылись в комнате номер 1201. Из нее вышел прихрамывая Антонио. Подошел поближе. «Что я должен делать? Войти в лабораторию и постараться сказать те последние слова, которые вы сказали перед тем, как выйти», — предложил Рамон. Антонио вошел в лабораторию. Рамон шел следом. «Я ухожу, Анна», — напряженно произнес Антонио. «До свидания». «До свидания», — отозвалась женщина. Антонио вышел и, прихрамываясь, зашагал по коридору. Рамон, проследив взглядом до конца коридора, снова вошел в лабораторию. «Анна, идите во вторую комнату», — предложил он. Женщина послушно прошла в другую комнату. «Звонок!» — крикнул Рамон. Раздался громкий телефонный звонок.